Глава 19 Его взгляд спрашивал разрешение перейти к более решительным действиям. По-хорошему, мужчине следовало спросить, а закончила ли я ужин, прежде чем сметать тарелки со стола. Но это не про Араса. Он, видимо, всегда делает то, что хочет. «Поцелуй меня». Горячий шепот возле моего уха и по коже побежали мурашки. Сильные руки сжимали мои бедра, плавно скользили к талии назад. Арас, я...» «Все еще боишься меня?» «Нет, ни капли, но ты... Но ты торопишься». Моя ладонь уперлась в его грудь. Мне не хотелось, чтобы мужчина ушел, но и подпускать его так же близко, как в прошлый раз я не могла. Иначе не смогу сдержаться и сделаю то, о чем потом пожалею. «Всего один поцелуй, Варели, шепнул Арас, перехватывая мою руку и прижался к ней губами. Только один, если так, то я не успею потерять голову. В прошлый раз ты не просил. Тихо сказала я, многозначительно взглянув в черные глаза, и Арос все понял. Его губы накрыли мои. Мужчина пальцами зарылся в мои волосы, притянул к себе и поцелуй стал еще глубже. Я задерживала дыхание, лишь бы не вырвался стон. Руками уперлась в край стола, не позволяя чернокнижнику прижаться ко мне. Короткая дистанция между нами позволяла моему разуму находиться здесь, в этой комнате. Я ощущала будоражащие сознание эмоции, но в то же время осознавала, где нахожусь. Не так, как было в прошлый раз. Сейчас я контролировала, когда все закончится. раз Я отодвинулась, поймала затуманенный взгляд мужчины и улыбнулась. Мне пора домой, скоро рассвет. «Да, конечно». Хриплый голос чернокнижника вызвал во мне дрожь и желание продолжить то, что начали. Будь передо мной кто-то другой, я бы уже давно сдалась. Но Арас был для меня лучиком света в давящей, тоскливой темноте этого мира, и я боялась, что он может исчезнуть. Тьма закружилась вокруг нас, медленно поднимаясь с пола и превращаясь в вихрь, и спустя минуту мы стояли в моей комнате. То есть... Ты всегда мог переместиться именно сюда? ошарашенно спросила я, глядя на кровать прямо передо мной. Мог, но не рисковал. Доброй ночи, Варели. Доброй, ответила Яна уже в пустоту. Мужчина исчез бесшумно. Спать, разумеется, не стала. Притащила из библиотеки несколько книг и провалялась с ними в кровати до самого рассвета. Я слышала, как хлопнула дверь. Вернулись коллеги. Потом на кухне забрякала посуда а за стеной завыл песик. Ему не нравился шум, и я была с ним согласна. Послышалось приглушенное ворчание Грегори, и волчонок умолк. Снизу раздался заливистый хохот Майи. Ему вторил мужской смех, и мне стало так интересно, что же там происходит, что даже подумала спуститься. Встречаться с Майей не хотелось, чтобы не портить себе праздничное настроение, поэтому спрятала голову в подушку и вскоре благополучно заснула. Я не могла чувствовать себя счастливой из-за сбитого режима сна. Проснувшись вечером, хмуро взглянула на серое небо за окном и поплелась в ванную. На автомате умылась, причесалась. Остатки сна слетели и стало совсем грустно. Через час выезжать на бал, на котором нас, мягко говоря, не ждут. Зайти к Тревору за успокоительным, что ли? Варели! Сеймон звал меня из своей комнаты, которая была как раз за углом недалеко от ванной. «Что?» Я появилась на пороге его спальни сразу же, и зря. Сэймон снова оказался почти голым. «Да чтоб тебя! Ты всегда в полотенце ходишь!» «Ой, прости, не думал, что ты так скоро! Посмотри, какую рубашку мне надеть под вот этот костюм!» Мужчина ткнул в белую и голубую рубашки, рядом с которыми лежали черные брюки, и такой же черный пиджак с серебристыми вставками в районе локтей и груди. «Голубую! Это все, что ты хотел?» — Да, зайди к Донни, пожалуйста, он ждет тебя зачем-то. — Майя тоже с нами идет. Сеймон хохотнул и покачал головой. Другого ответа мне и не требовалось после того, что я узнала вчера. — Донни, я постучала в комнату коллеги, прежде чем войти, чтобы снова не оказаться в неловкой ситуации. Но он был уже одет и сидел в кресле у окна с задумчивым видом. Сеймон сказал, что мне нужно зайти к тебе. — Хочу кое о чем тебя спросить. «Конечно, что угодно. Ну, почти. Не совсем все, но... Ай, короче, говори. Закрой, пожалуйста, дверь и присядь». Я недоуменно хмыкнула. Но дверь закрыла Я опустилась на край кровати. Донни выглядел жутко странным. Обычно веселый парень сейчас был мрачнее тучи. Что-то случилось? Пока нет. И я надеюсь, не случится. У меня есть некоторые подозрения насчет Сеймона и Майи. Я заметил кое-что совсем недавно но мне кажется что это недавно и началось они спят вместе спросила я знатно офигев сеймон ведь влюблен в клементину варели донни окинул меня укоризненным взглядом нет тогда в чем дело если перестанешь меня перебивать я расскажу только ты должна пообещать что это останется между нами мне больше некому рассказать и не у кого спросить помощи к бернару я пойти не могу вдруг ошибаюсь я промолчала Давая понять, что внимательно слушаю. Мне кажется, что они связаны с чем-то нехорошим. У Майи всю жизнь навязчивые мысли о том, чтобы избавиться от обязательств перед королевством и начать жить спокойно. А Сеймон, он ослеплен Клементиной, но быть с ней не может из-за своей особенности. Некромант никогда не женится на аристократке. И ты думаешь, что подтолкнула я Донни, потому что он замолчал? Что они в сговоре с чернокнижником? Не просто же так Арос вдруг пропал из склепа. «Не может этого быть», — уверенно сказала я, но тут же усомнилась в своих словах. «Я Араса совсем не знаю. Он ведь не всесилен. Что он может сделать? Переворот, например. А если точнее? Если чернокнижник сядет на трон, то наше королевство превратится в еще один остров отчужденных. Все просто. Ему надо лишь показать людям, что армия не способна защитить свои земли». «Двоих некромантов ему вполне достаточно для того, чтобы подчинить себе мертвецов, а уже с ними численность армии самого чернокнижника в несколько раз превысит королевскую». «И он может это сделать?» Сердце рухнуло вниз. «Я не хотела верить Донни, но он говорил так складно». «Я думаю, что это произойдет сегодня. В замок съедутся все высшие маги, вся аристократия, и черному магу не составит труда избавиться от тех, кто ему мешает. Одним махом». Варели, на балу мы должны будем наблюдать, не происходит ли чего необычного. Если нет, то я выкину эти мысли из головы и попрошу у тебя прощения. Я так надеялась, что проведу хоть один вечер без мысли о работе, — сокрушалась я. Но, конечно, вовсе не потому, что веселье на балу накрывается медным тазом. Мне было обидно из-за Аароса. Ведь если Донь прав, то он надеется заполучить не двоих, а троих некромантов. Боюсь, что работы у нас прибавятся если мы не сумеем вовремя предупредить генерала. По-хорошему, кладбище нужно опутать магической сетью, чтобы восставшие упыри не смогли выбраться за их пределы. Но мы не успеем отправить письма с предупреждением по другим королевствам. Думаешь, что Арос не ограничится только нашими землями? Уверен. Долго вы еще тут? В комнату заглянул Сеймон, и я от неожиданности вздрогнула. Слышал ли он что-то? Нужно было говорить потише. Уже идем. Донни кинул на меня предупреждающий взгляд. Экипаж нашли заранее, а сегодня он просто подъехал к воротам нашего дома в нужное время. Всю дорогу я не сводила глаз Сеймона, пытаясь понять, о чем он думает. Впрочем, мужчина, не замолкая, болтала Клементине, И становилось ясно, что ничего другое его не волнует. А значит, в словах Донни есть смысл. Наш коллега действительно готов на все, лишь бы быть со своей возлюбленной. Королевский двор встретил нас шумным празднеством. Вдоль подъездной дороги бродили музыканты, играя на скрипках и флейтах. Лакеи сновали от ворот до входа в замок и обратно, провожая расфуфыренных гостей. Женщины, большинство из которых находились в почтенном возрасте, нацепили на себя сегодня самые яркие наряды из гардеробов. Их спутники, пожилые седовласые мужчины, тенью двигались вслед за ними, стараясь не перенимать внимание на себя. Было здесь и немало юных девушек, явно приехавших на бал лишь с одной целью показать себя и по возможности сразу отыскать себе женихов. Молодые парни кучковались по несколько человек, весело что-то обсуждали друг с другом и изредка поглядывали на потенциальных будущих невест. Девушки, когда замечали их взгляды, мгновенно краснели и делали вид, что пришли исключительно танцевать. Мы пересекли двор. Один из лакеев Наспех объяснил, что начало праздника можем подождать на улице, где расставили столы с закусками, несмотря на плохую погоду, а можем отправиться в бальную залу, где также есть закуски. Почему он делал акцент именно на еде, мы не поняли, но были вовсе не против полакомиться малюсенькими бутербродиками с рыбой, которые стояли на всех столах. «Мне холодно», — пожаловалась я, когда решали идти внутрь или остаться на улице. Все женщины были одеты в шубки, поверх роскошных нарядов. Я же сумела купить только тонкий белый плащ, который совсем не спасал от пронизывающего ветра. «Выпьешь?» Донни тут же протянул мне бокал, невесть откуда взявшийся. «Прекрасная погода, давай останемся подышим воздухом». Я понятливо кивнула. Нам правда стоило побыть снаружи какое-то время, чтобы ничего не упустить из виду. Сеймонд же заторопился в замок. «Я отыщу Клементину». «На что обращать внимание?» — громко шепнула я Донни, когда наш коллега ушел. «На людей. Особенно на тех, что держатся поодиночке». Поодиночке здесь держались только девушки, которых интересовали исключительно молоденькие аристократы. Но я все равно прогулялась по поляне, схватила пару закусок и залпом допила напиток, что принес мне Донни. После чего наверху главной лестницы появился дворецкий и пригласил всех внутрь. Бальная зала оказалась настолько просторной, что сотни людей разбрелись по помещению, и в центре осталось достаточно свободного места для танцев. На невысоком помосте сидела группа музыкантов. По залу лилась спокойная музыка. Кто-то уже соединился в парочке и скрылся за шторами на балконе. Отыскала взглядом Сеймона. Мужчина, приглашающий, махнул мне рукой, и я поспешила к нему. «Я рада, что вы смогли прийти». Блондинка с ангельским лицом, что стояла рядом с моим другом, улыбалась во весь рот. Ни капли страха в васильковых глазах, никакой нездоровой бледности кожи, как бывает у многих при виде некромантов. Сеймон же говорил, что Клементина даже говорить не хочет с такими, как мы. Получается, лгал? Спасибо за приглашение. Да я-то что. Спасибо Сеймону за то, что спас меня. Я перехватила встревоженный взгляд мужчины, А Клементина продолжила. «Представляешь, на мою лавку напал шатун. Я думала, что уже все, вот и смерть за мной пришла. Но тут появился Сеймон. Мне так стыдно, что я столько лет вас боялась. варели и ты меня прости за все, что было в академии». «Ага», — хмыкнула я, — «знать бы еще, что там было». «Позвольте украсть эту милую даму». Послышался смутно знакомый голос за спиной. Клементина восторженно вздохнула а Сеймон тут же помрачнел. Незнакомец же увлек меня к другому столу, и только тогда я обернулась. «Мы знакомы?» Я смотрела на красивое лицо перед собой и силилась вспомнить, где я его уже видела. Высокий статный мужчина был явно не из моего круга общения. Пересекаться мы нигде раньше не могли. «Я и не надеялся, что узнаешь». Голос мужчины изменился. Теперь он принадлежал Арасу. «Как ты...» «Что ты здесь делаешь?» «Не так громко», — улыбнулся он, а у меня сердце из груди выпрыгивало. не был прав, во всем прав. Глаза защипало от подступающих слез. «Мне хотелось, чтобы этот вечер стал для тебя еще более запоминающимся». «У тебя совершенно отсутствует чувство самосохранения. Что, если тебя поймают прямо здесь?» «Меня?» — ухмыльнулся Арас. «Я сейчас в нашем с тобой доме на острове». А это тело принадлежит одинокому герцогу Вельскому. Его пригласили на бал, но он решил не ехать, лег спать. Разве мог я упустить такую возможность? Ты завладел чужим телом? Я едва не срывалась на крик, пришлось зажать рот ладонью. Я верну его домой в целости и сохранности. Только сначала потанцую с тобой. Ты сводишь меня с ума, Арас. Неожиданное признание. Уходи сейчас же и верни несчастному его тело. Не сейчас. Я не стану танцевать с тобой. Ты уже танцуешь. Крепкие руки обхватили мою талию. Музыка стала громче. Вокруг кружились парочки, и людям не было никакого дела до того, что в зале находятся некроманты. Может быть, нас просто не узнали? На всякий случай я спрятала лицо, прижавшись щекой к груди Ароса. Расскажи мне правду. Зачем ты здесь? Ради тебя я ведь уже сказал. Не лги мне. Я все знаю. Я зажмурилась, прогоняя непрошенные слезы. Не могу молчать, не могу. Прости, Донни. О чем ты? – спросил мужчина, выдержав паузу. В его голосе мелькнуло недоумение, и на долю секунды я поверила ему. Я не стану помогать тебе, слышишь? Я больше не хочу тебя видеть. Убирайся. ли? Я все вспомнила. Теперь я лгала. Отстранилась, заглянула в темные глаза и молилась, чтобы не разреветься. Воспоминания Варли стали моими, и она тебя не любила. Я тебя не люблю, Арас, уходи, пожалуйста. Мужчина смотрел на меня всего минуту, и я не могла понять, что творится у него внутри. А потом он развернулся и ушел, оставив после себя только леденящий холод. Браслет проявился на секунду, сверкнул на моем запястье и исчез, растворившись в воздухе. Музыка затихла. Церемонимейстер объявил королевскую чету и двери бальной залы распахнулись. Его Величество с супругой прошествовали к тронам. Вслед за ними появились принцы. Один из них был со спутницей, а при виде второго женская часть гостей принялась вздыхать. Кажется, это был младший принц, у которого в следующем году брачный сезон. Мне было все равно и на короля, и на его детей, и тем более жену. Я искала взглядом Донни, чтобы сообщить о чернокнижнике. А скрылся из поля зрения. Но я уверена, что вот-вот произойдет то, чего так боялся мой друг. Донни! Я выхватила его за рукав и потянула к себе из толпы. Арас был здесь. Срочно найди генерала. Что? Но я никого не видел. Он в теле герцога. Я замялась, вспоминая имя. Не помню, какого-то одинокого герцога. Мы танцевали пару минут назад. Донни вскинул голову, обвел взглядом толпу и сбежал. Мне оставалось только ждать и надеяться, что он успеет. Я плохо представляла себе, что должно случиться и как это предотвратить, но когда двери большой залы закрылись за последним важным человеком этого мира, и внутри помещения оказались все высшие маги, для которых был выделен целый балкон, пол под ногами вздрогнул. Магов наверху я сумела насчитать 18 человек, Бернара среди них не было, но на балконе уже стоял Донни, и что-то объяснял мужчинам в золотистых мантиях. Те слушали его скептически, пока пол не задрожал во второй раз. Девушки визжали, на них со столов попадали закуски и напитки, безнадежно испортив прекрасные наряды. Я только успела отскочить в сторону, как мимо меня пронесся один из магов, на ходу выбрасывая в воздух серебристую цепь. В суматоха суматохе сложно было разобрать, что происходит. Весь замок, буквально трясся, словно в лихорадке. Маги опутывали сетью окна, укрепляя их, и все это походило на обычное землетрясение. С потолка сыпалась каменная крошка, но до пола не долетала, исчезала в магической сетке. Оглушающие женские визги сеяли паники больше, нежели дрожащие стены, и высшие маги пустили по залу заклинания, приглушающие особо громкие звуки. С трона поднялся король, но на него даже внимания никто не обратил пока не раздался его голос. «Мой замок — самая неприступная крепость в этом королевстве. Дамы и господа, прошу вас успокоиться, пока мы не выясним, что случилось. Рано паниковать». «Не рано», — подумала я, выглядывая в окно. Горизонт горел алым заревом. Багровые вспышки над крышами домов на мгновение прогоняли тьму. Но и этого было достаточно, чтобы увидеть толпу мертвецов медленно двигающиеся по направлению к воротам замка. «Некроманты!» — раздался громовой голос генерала. Откликнулись только я и Донни. Сеймон куда-то пропал. «Наверх!» Мы бросились на балкон, пробежали по лестнице, которая была спрятана за шторой, и выскочили на втором уровне, откуда открывался вид на всю бальную залу. С Бернаром было еще четверо мужчин в золотистых плащах. «Где Майя? Сеймон?» «Майя осталась дома, а...» Донни перегнулся через перила. «Где носит Сеймона, черт его знает». «Что нам делать?» Я была напугана. Понимала ведь, что отсидеться не удастся. На нас идут мертвые, а мы, мать его, некроманты. Кажется, в эту самую секунду я поняла желание Майи отказаться от этого чудного подарка судьбы. Бернар молчал, ходил из угла в угол, время от времени вскидывал голову, но тут же снова уходил в себя. Дождемся требований чернокнижника. Другого выхода у нас нет. Он подготовился и застал нас врасплох. «Разве армия не должна быть готова в любой момент?» — спросила я, но тут же поняла, что следовало держать язык за зубами. «Посмотри вниз, Варели, Видишь всех этих людей? Графы, герцоги, бароны, королевская семья, их братья, сёстры, племянники. Все эти люди — власть, лишившись которой земли обречены на беззаконие». Бывала ли ты на острове отчужденных? Я стиснула челюсти, мотнула головой. Когда придет Арас, мы будем готовы. Бернар не договорил. В центре бальной залы заклубился черный туман, постепенно заполняя собой все пространство. Мне не хватило воздуха, голова кружилась, но я все же перегнулась через перила, чтобы увидеть лицо того, кого еще сегодня ночью так самозабвенно целовала. Тьма улеглась. Мужчина в черном плаще, появившийся словно из ниоткуда, скинул капюшон и ослепительно улыбнулся. Прошу прощения за то, что прервал ваше веселье. Снова занял чье-то тело? Буркнула я, всматриваясь в незнакомые черты лица. Это не Арес. Послышался шумный вздох Бернара. А следом генерал выругался. Остается только надеяться, что они не в сговоре. Кто они? Даш Интервель. Мы не слышали о нем уже очень много лет, и теперь понятно, почему. Генерал запрыгнул на перила, спорхнул вниз и остановился напротив черного мага. Снова здравствуй, Дэш, господин Эржетер. Чернокнижник, все еще улыбаясь, отвесил поклон: Ничего, что я так, без предупреждения, чего ты хочешь? Люди застыли у стен, не мигая глядя на мужчин в центре. Даже девушки визжать перестали найдя успокоение в руках кавалеров. «Перед лицом всех присутствующих я хочу попросить тебя, Бернар, выглянуть в окно, убедиться в том, что бежать вам некуда, и отдать мне». не глядя, ткнул пальцем в сторону трона. «Корону!» «Почему он просит корону у Бернара?» Шепотом спросила я Донни, решительно ничего не понимая. Сам король же сидел на троне, ни жив, ни мертв. «Только высший маг такого уровня, как господин Ржетер, имеет полномочия передавать власть в королевстве. Так же тихо, ответил Донни. Не Арас. На нас напал не Арас. В моей голове бились только эти мысли. Сердце сжималось от тоски, когда вспоминала, что прогнала его, усомнившись в честности. Как я могла? Я дам вам время до утра. Хочу напомнить, что несмотря на магическую защиту стен замка, прожить здесь слишком долго вы не сможете. Закончится еда, вода. А вот моим людям человеческие радости ни к чему. Мы подождем столько, сколько потребуется. Дэш говорил громко, чтобы все могли услышать его. Приду за ответом с первыми лучами солнца, а теперь я вынужден откланяться. Продолжайте веселиться. Здесь столько магов. Почему его не схватят? В нетерпении ворчала я. Краем глаза видела, как некоторые из высших пытаются незаметно сплести магическое лассо. Потому что это фантом. Не настоящий Дэш, а его тень. Нет смысла ловить то, чего не существует. Подлый и хитрый. Все чернокнижники такие, потому и бессмертны. Не все, Донни. Вот как? Мне кажется, есть и хорошие. Это какой из трех? Их оставалось всего трое во всем мире. Одного ты только что видела. Второй убил десятки магов, а третий, тот, что живет на южных скалах, таскает в свой замок каждый год по новой жене. А с предыдущими что делает? Не поняла я. Донни закатил глаза. Тебя правда это интересует? Идем, Бернар зовет.